«Как же так, Александр Борисович?» — удивилась марь Павловна. «Прямо сейчас, на ночь глядя? Нет, я возражаю». «Попрошу не возражать», — сказал Алекс совсем другим голосом. Юля никогда бы не подумала, что он может разговаривать таким голосом. «Выполняйте мое указание». «Завтра утром», — сказала Марья Павловна. «Согласно правилам». «С разрешение заведующего отделением». «На нарушение правил я не пойду, тем более, что вы, Александр Борисович,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 Поведете себя странно. Идите, — сказал Алик, — и ждите на своем рабочем месте. И если вы не сделаете то, что я вам велел, я на вас напишу жалобу. Что? — Марья Павловна так удивила что чуть в обморок не упала. Вы на меня жалобу. И тут Алик буквально вытолкнул в коридор Марья Павловну и сказал тому, кто ждал снаружи, — Заходите, папаша, ваша дочка ждет вас с нетерпением. Оттолкнув Марья Павловну, в палату втиснулся мягкий весь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 «Ты с ума сошла, Алиска! Какой еще космический пират? Я тебе все расскажу!» «Я тебе теперь полностью доверяю. Только пускай все немного успокоится!» «Слышишь? Сюда уже бегут!» — это бежала Марья Павловна. «Что случилось?» — воскликнула она, влетая в палату. «Девочки, почему вы сидите на полу? Еще в воде!» «Это совершенно запрещено правилами!» Девочки рассмеялись и встали. Уже прибежала и другая сестра с третьего этажа.